Глава четырнадцатая — А теперь, Энтони, — сказала Айрис, — пожалуйста, расскажи мне все по порядку. Айрис лежала на диване. Сквозь широкие окна Литл Праерс было видно, как отважное ноябрьское солнце изо всех сил старается доказать, что зима еще далеко. Энтони поглядел на сидевшего на подоконнике полковника Рейса и ослепительно улыбнулся. Не стану скрывать, Айрис, я давно ждал этой минуты. Я просто лопну, если не расскажу кому-нибудь, без промедления, какие чудеса проницательности я продемонстрировал и до каких высот логики поднялся. Мое повествование будет избавлено от ложной скромности. Это будет наглый, хвостливый монолог, лишь изредка прерываемый паузами, для того, чтобы восхищенные слушатели могли воскликнуть «Ах, Энтони, какой ты умный!» Или «Тони, это просто потрясающе!» Или еще что-нибудь в том же духе. Итак, внимание, представление начинается. В целом, все выглядело достаточно просто. Классический пример причины и следствия. Смерть Розмэри, в свое время истолкованной как самоубийство, на самом деле самоубийством не была. У Джорджа возникли подозрения. Он взялся самолично расследовать это дело, напал как будто на верный путь, но прежде чем успел разлочить убийцу, в свою очередь был убит. Логическая связь, если можно так выразиться, соблюдена безукоризненно. Но тут мы сразу же сталкиваемся с некоторыми вопиющими противоречиями, а именно — А. Джордж не мог быть отравлен. Б. Джордж был отравлен. И далее. А. К бокалу Джорджа никто не прикасался. Б. В бокале Джорджа был обнаружен яд. Сопоставляя эти формулировки, я вначале упустил из виду одно важное обстоятельство. Многозначное употребление родительного падежа. Скажем, сочетание уха Джорджа однозначно. Оно обозначает неотъемлемую часть его организма. которая может быть отчуждена только с помощью хирургического вмешательства. Но когда мы говорим «часы» Джорджа, мы подразумеваем «часы», которые все время носит Джордж. Здесь, правда, может возникнуть еще один второстепенный вопрос. Являются ли эти часы фактической собственностью Джорджа, или кто-то дал ему их поносить? Когда же речь заходит о бокале Джорджа или о чашке Джорджа, то здесь, если вдуматься, мы имеем в виду нечто неопределенное. Вся содержание, которое я вкладываю в это понятие, сводится к следующему: Это тот бокал или та чашка, из которого или из которой пил Джордж, и если на столе стоит несколько таких же бокалов или чашек, то бокал или чашка Джорджа никакими особыми признаками не отличается от остальных. Чтобы показать это наглядно, я провел небольшой эксперимент в кафе. Рейс пил чай без сахара, кемп с сахаром, а я пил кофе. По цвету содержимое всех трех чашек было примерно одинаковым. Мы сидели за круглым мраморным столиком в зале, где стояло еще несколько таких же круглых мраморных столиков. Сделав вид, что меня вдруг осенила какая-то догадка, я заставил своих собеседников встать и выйти со мной в вестибюль. Пока все поднимались... Отодвигались стулья. Я, улучив момент, незаметно передвинул трубку Кемпа, лежавшую его прибора, к своему прибору. Мы вышли в вестибюль. Тут я выдумал какую-то отговорку и предложил вернуться в зал. Кемп подошел к столику первым. Он придвинул стул поближе и сел на то место, где лежала его трубка. Рейс сел справа от него, как он сидел, а я слева. Но заметь, что при этой ситуации возникло два противоречивых суждения, типа А, Б, А, в чашке Кэмпа чай с сахаром, Б, в чашке Кэмпа кофе. Эти суждения несовместимы, они не могут быть истинными одновременно, и тем не менее оба они истинны. Вся загвоздка в том, что в оба суждения входит сочетание «чашка Кэмпа». Между тем чашка Кемпа в тот момент, когда он вставал из-за стола, и чашка Кемпа в тот момент, когда он снова сел за стол, это не одна и та же чашка. Именно так все и обстояло в тот вечер в Люксембурге. После концерта, когда все пошли танцевать, ты уронила сумочку. Ее поднял официант. Не наш официант, не тот официант, который обслуживал наш стол и точно знал, где кто сидит. Официант случайный. Конец затюканный, желторотый мальчишка, который пробегал мимо с каким-то соусом, увидел упавшую сумочку, нагнулся, подобрал ее и положил на стол рядом с прибором, но не с твоим. А на один прибор левее. Вы с Джорджем вернулись к столу первыми, и ты, не задумываясь, села на то место, где лежала твоя сумочка. Так же, как Кэмп механически придвинул стул к тому прибору, где лежала его трубка. Тогда Джордж сел на место, которое считал своим. Справа от тебя. И когда он предложил тост в память Розмеи, он отпил из бокала, который, опять-таки, считал своим, но который в действительности был твоим бокалом, Айрис. А вино в твоем бокале могло быть отравлено как раз во время концерта без помощи черной магии и подсторонних сил, потому что сразу после концерта, когда был предложен тост, один из гостей не прикасался к вину, естественно, тот, за здоровье которого пили, то есть ты. Если вернуться к началу событий, то теперь мизансцена резко меняется. Намеченной жертвой, оказывается, не Джордж, а ты, Айрис. Джордж теперь выступает уже как орудие, ловко использованное убийцы. Если б его план не сорвался, как выглядело бы это происшествие со стороны? Повторяется. Прошлогодний ужин в Люксембурге. И повторяется самоубийство. Все понятно, сказали бы люди. — Склонность к самоубийству у них в роду. У тебя в сумочке нашли бы пакетик из пацианистого калия. Случай предельно ясный. Бедная девочка, она так не оправилась после смерти сестры. Печальный конец, но... Знаете, этих девушек из богатых семей, сплошные истерички и невропатки. Айрис выкрикнула. — Но зачем? Зачем кому ты понадобилось меня убивать? Для чего? Для чего? — Все деньги, мой ангел. Деньги, деньги, деньги. Деньги Розмэри после ее смерти перешли к тебе. А теперь представь себе, ты умираешь, не успев выйти замуж. Кому тогда достанутся твои деньги? Разумеется, твоей ближайшей кровной родственницы, твоей тетки, Люсиль Дрейк. Что представляет собой Люсила Дрейк? То, что я о ней знаю, как-то не вяжется с ролью первого убийцы. А кто имеет прямое отношение к Люсиль? Кому еще выгодно, чтобы она стала наследницей большого состояния? Такой человек имеется — это Виктор Дрейк. Если деньги достанутся Люсиле, они прямым ходом попадут в карман к Виктору, уж он-то зевать не будет. Он из матери всю жизнь веревки вил, и представить его в роли первого убийцы как раз нетрудно. С самого начала этой истории имя Виктора Дрейка носилось в воздухе. Она упоминалась вскользь, невзначайно упоминалось. Он все время присутствовал где-то на заднем плане, маячил, как зловещая тень. Но ведь Виктор сейчас в Аргентине, он же год как уехал в Южную Америку. Ты в этом уверена? Минуточку. Мы подходим к традиционной, веками освещенной завязки каждой истории. Они встретились и полюбили друг друга. Когда встретились Виктор Дрейк и Рут Лессинг, тут и началась наша история. Виктор сразу сумел подобрать ключ к этой девушке. Очевидно, она влюбилась в него по уши. Вот такие-то сдержанные, трезвые и высокоморальные девицы влюбляются обычно в отпетых негодяев. Подумай немного, ты вспомнишь, что сведения о Викторе поступали только через Рут. Никому не приходило в голову проверить эти сведения. Все полагались на ее слова. Кто вообще интересовался Виктором? Именно Рут сообщила, что Виктор отплыл в Южную Америку на борту сан кристобале за пять дней до смерти Розмари. Она же в день смерти Джорджа вызвала связаться по телефону с Буэнос-Айресом, чтобы навести справки о Викторе, И в тот же день уволила телефонистку, которая случайно могла проболтаться о том, что Рут никуда не звонила. Разумеется, сейчас все это нетрудно было проверить. В прошлом году Виктор Дрейк прибыл в Буэнос-Айрес на борту парохода, отплывшего из Англии на другой день после смерти Розмэри. Огилви, агент фирмы Бартона, заявил, что 1 ноября он не вел никаких телефонных переговоров с мисс Лесинка Виктори Дрейк. Кроме того, выяснилось, что сам Виктор Дрейк Несколько недель назад уехал из Буэнос-Айреса в Нью-Йорк. Ему ничего не стоило вручить кому-то в Буэнос-Айресе в назначенный день отправить от его имени телеграмму одну из обычных его телеграмм с просьбой прислать денег, которые послужил бы подтверждением того, что он находится за тысячи миль от Лондона. А между тем... Что же? А между тем... Энтони явно предвкушал эффект которая должна была произвести его заключительные фразы. «Между тем, он сидел за соседним стами столиком в Люксембурге, в обществе весьма не глупой блондинки. Не может быть! Этот ужасный тип! Грязноватый желтый цвет лица, воспаленные вейки, мешки под глазами — все это дело наживное». Грим может изменить внешность до неузнаваемости, и, собственно, кому было его узнавать? Из всей компании, не считая Рут Лессинг, в лицо его знал только я. Да и то мне он был известен под другим именем. Правда, когда мы проходили через коктейль-холл, мне показалось, что в толпе мелькнул человек, с которым я сидел в тюрьме в Америке, некто по прозвищу Мартышка Колмен. Но поскольку я переведу сугубо респектабельный образ жизни, я отнюдь не жажду возглавить знакомство. И уж, конечно, мне в голову не пришло, что мартышка Колмин может иметь какое-то отношение к убийству Джорджа. И тем более я не мог заподозрить, что он и Виктор Дрейк одно и то же лицо. И все-таки я не понимаю, как он мог это сделать. За Энтони ответил полковник Рейс. — Самым простым способом. Во время концерта в полутьме он направился в вестибюль, якобы позвонить по телефону, и прошел мимо вашего стола. Дрейк в свое время был актером и, что еще важнее, служил официантом. Наложить грим и сыграть роль Педро Моралиса для актера детские игрушки. Но вот для того, чтобы неслышной походкой настоящего официанта обойти стол и быстро наполнить бокалы, требуется нечто большее, а именно... профессиональные умения и навык, любое неловкое движение или жест могли настрожить вас, но он провел свою роль безукоризненно. Вы в это время смотрели на сцену, разумеется, не обратили внимания на такую привычную деталь из странного интерьера, как официант. А Арис нерешительно спросила, а что при этом делала Рут? — Рут, — сказал Энтони. Рут подложила тебе в сумочку обертку из-под яда. Вероятнее всего, пока вы были в дамской комнате, она воспользовалась своим прошлогодним проверенным методом. — Я никак не могла понять, — произнесла Айрис, — почему Джордж ничего не сказал ей про анонимные письма? Он ведь обо всем с ней советовался. Энтони усмехнулся. — Разумеется. Он ей сказал сразу же. Она на это и рассчитывала. Именно для этого она и написала эти письма. Потом она подсказала Джорджу его знаменитый план, потратив немало времени на то, чтобы уговорить его. Таким образом, все декорации были установлены, реквизит размещен, и можно было поднимать занавес над убийством номер два. Если бы после твоей смерти Джордж решил, что ты убила Розу Мэри... и теперь покончила с собой под влиянием страха или угрызения совести. Что ж, Рут устроил бы и такой вариант. Подумать только, ведь она мне нравилась. Я к ней очень хорошо относилась, и даже хотелось, чтобы она вышла замуж за Джорджа. Да, наверное, это был бы очень удачный брак, если бы на беду ей не подвернулся Виктор Дрейк, — сказал Энтони. Отсюда мораль. Каждая преступница была когда-то честной девушкой. Айрис поёжилась. И всё это из-за денег? Глупышка, из-за денег ты и делаются такие вещи. Виктор, безусловно, пошел на преступление ради денег. Руд частично ради денег, частично ради Виктора, а частично, как мне кажется, из ненависти к Розмэри. Да, немалый путь она успела и пройти к тому времени, как сперва пыталась сбить тебя машиной, а потом после твоего возвращения из Скоттленд-Ярда... Распрощалась с Люсилой и хлопнула входной дверью и побежала наверх в твою спальню. Какой она тебе показалось Нервный? Возбужденный? Айрис задумалась. Да нет, пожалуй. Она постучалась, вошла и сказала, что все улажено, что я могу не волноваться, и спросила, как я себя чувствую. Я ответила, что ничего, просто я немного устала. А потом она взяла в руки мой электрический фонарь в резиновом футляре и сказала... Вот какой миленький фонарик, а после этого я уже ничего не помню. — Это неудивительно, деточка, — сказала Антони, — потому что она тебя охватила по затылку этим миленьким фонариком, по счастью, не очень сильно. Потом она перетащила тебя к камину, пристроила там в эффектной позе, закрыла все окна, пустила газ, вышла, заперла дверь на ключ, ключ подсунула под дверь, а щель под дверью законопатила ковром. во избежание сквозняков, после чего с легким сердцем стал спускаться по лестнице. Мы с кем едва успели заскочить в ванную. Когда она прошла, я бросился наверх в твою комнату, а кем проследовал за ничего не подозревавший мис Лесину до вот того самого места, где она оставила свою машину. Мне тогда еще показалось странным ее стремление уверить нас, что она добиралась до Элвостонскверной метро и автобусом. Что-то в этом было фальшивое и нетипичное для Рут. Арис содрогнулась. «Господи, какой ужас! Знать, что кто-то так упорно добивался моей смерти. Наверное, меня она тоже успела возненавидеть. Вряд ли. Просто Рут Лессинг любит доводить дело до конца. Она уже стала с участницей двух убийств, и ей не хотелось рисковать головой зазря». Не сомневаюсь, что Люсила, Дрейк, выболтала ей твое решение. Незамедлительно выйти за меня замуж, и Рут поняла, что нельзя терять ни минуты. Если б мы поженились с твоим ближайшим родственником, оказался бы я, а не Люсила. Бедная Люсила. Мне ужасно жалко. И нам всем тоже. Безобидная старушка. И, в сущности, добрая душа. Его... — Арестовали? — Энтони бросил вопросительный взгляд на полковника Рейса. Тот кивнул. — Сегодня утром в Нью-Йоркском аэропорту. А он собирался жениться на Рут. Потом. — Это, во всяком случае, входило в планы Рут, и, думаю, что она бы добилась своего. — Энтони, ты знаешь, эти деньги жгут мне руки. Не печалься, родная, мы их пустим на какое-нибудь богоугодное дело. — У меня хватит своих денег для того, чтобы прокормить жену и создать ей приличные условия существования. А твои деньги, если хочешь, мы пожертвуем на сооружение сиротских приютов или организуем бесплатную выдачу табака престарелым. Можно еще создать фонд для поддержки всебританской компании за улучшение качества кофе в стране. — Ладно, ладно, немножечко я себе все-таки оставлю, — сказала Айрис. — На тот случай, если я захочу от тебя уйти, тогда я смогу уйти гордо и независимо, и даже хлопнуть дверью. — Что-то мне не нравится, Айрис, настроение, с которым ты готовишься совершить самый важный шаг в своей жизни, чему тебя только учили. — Кстати, ты ни разу не прервала меня и не воскликнула. — Тони, ты потрясающий ли? Энн, ты никакой уж ты умный! — полковник крейс улыбнулся. и поднялся. «Мне пора», — сказал он. «Приглашен к Фарадеям на чай». С едва заметной усмешкой в глазах он обратился к Энтони. «Вы, очевидно, не пойдете». Энтони отрицательно покачал головой, и рейс направился к выходу. На пороге он обернулся и бросил через плечо. Представление прошло неплохо. «Высшая похвала, которую можно услышать из уст британца», — заметила Энтони, — когда за ним закрылась дверь. Арис спросил ровным голосом. Он ведь считал, что убийца я, правда? — Не суди его строго, — ответил Энтони. — Видишь ли, дорогая, на своем веку он повидал столько шпионок в прекрасном обличье, которые пищали секретные документы и выведывали у военных чинов государственные тайны, что это несколько ожесточило его натуру и дурным образом повлияло на объективность его суждений». И теперь он всегда считает, что если в каком-нибудь преступлении замешана хорошенькая девушка, то она-то и есть главная злодейка. — А почему ты был так уверен, Тони, что это не я? — Наверное, меня вела любовь, — ответил Энтони легкомысленным тоном. Неожиданно он посерьезнел. Он тронул рукой вазочку, стоявшую из головы Айрис. В ней была серо-зеленая веточка с сереневатым цветком. Чего это ему вздумалось цвести в такое время? Это бывает. Отдельные веточки распускаются, если осень теплая. Энтони вынул цветок и на мгновение приложил его к щеке. Он прикрыл глаза и увидел каштановые волосы, смеющиеся синие глаза и яркие, зовущие губы. Спокойно, почти небрежно он сказал. «Теперь ее больше здесь нет, кого нет». Ты знаешь, кого? Розмэри. По-моему, Айрис, она знала, что тебе грозит опасность. Он прикоснулся губами к цветущей ветке и легким движением бросил ее в окно. — Прощай, Розмэри. — И спасибо. Айрис прошептала. — Вот розмарин — это для памятливости. И добавила совсем тихо. Возьми, дружок, и помни. Конец книги. Май 1994 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Ерасимов.